Глава 5. Пекло. Четыре километра до абстрактной границы. Неизвестный кластер. Ехали спокойно. Нюхач не гнал. Поле тянулось еще пару километров, а потом опять начался лес. Проехали мимо улетевшей в кювет машины. Останавливаться не стали. Девушка, дочитав брошюру, вопросов пока не задавала, переваривая информацию. Единственное, о чем она сразу спросила... Везде ли так, волнуясь родных, что жили в другом городе? От мысли, что такое произошло с родителями и младшей сестрой, ее глаза против воли начали наполняться слезами. Но девушка сдерживалась. Нюхач ответил, что провалилась только эта часть города, а потом вкратце объяснил теорию о копировании миров. На этом девушка более-менее успокоилась и замолкла. Ситуация, в которой она оказалась, ее очень пугала – И она прекрасно понимала, что ее жизнь теперь зависит от этих двух мужчин, отзывающихся на странные имена. Что полезного она могла? Да ничего, не трехмерные же модельки им делать. По работе ей приходилось перелопачивать много различной фантастики, в том числе и про зомбоапокалипсис. Еды разве что могла приготовить, это она умела неплохо. Она даже не сильно удивилась, прочитав, из чего этот самый живчик делается. Ее даже не сильно страшил этот мир. С его трудностями она пока не столкнулась. Инга была реалисткой и сейчас отчетливо понимала, что она, для нюхача с горцем, обуза. Элиха радочно соображала, чем же может им отплатить, ну, кроме этого самого, о чем не хотелось даже думать. Хотя, если они вдруг решат ее разложить на капоте ее же машины, она и сделать-то ничего не сможет. Тут правит сила. Кто сильнее, тот и прав. А еще ее пугало то, что они находятся сейчас в этом пекле. Как говорилось в брошюре, это самое опасное место в этом мире. И Инга будет только мешать рейдерам. Да и вообще, все вокруг было слишком невероятно и свалилось слишком неожиданно на нее. Вот и сидела сейчас на заднем сиденье, пришибленная. То и дело, она ловила на себе жуткий взгляд горца. И совсем не понять, о чем он думает. Вот нюхач тот другой. Хоть и выглядит достаточно молодо, но явно постарше горца. По взгляду видно. Но он и попроще. Нормальный вроде. Горца же она совсем не могла понять. Он как загадка. А эти его мечи вообще жуть. И как легко он снес головы этим двум. Нет, зомби их уже не назовешь. В брошюре тоже об этом говорилось. И это давление, когда она проглотила жемчужину, тоже явно от него исходило. И нюха очевидно, что побаивается своего товарища. Так кто же он? Непонятно. Вообще ничего не понятно. И от этого страшно. Весь привычный уклад жизни рухнул в одно мгновение, когда двери машины распахнулись, и ее чуть не оглушило голосом горца. Инга даже почти и не злилась за тот удар по голове. Тоже ведь иного выхода не было. Как она поняла, за ними по пятам следовала Орда. Представить себе этого она не могла. Те два зараженных хоть и выглядели жутко и вморозили ее в землю своими буркалами, но выглядели как в кино про зомби, а этот жанр Инга любила. Ей было интересно наблюдать за реакциями попавших в беду людей. А теперь вот сама на их месте оказалась. Развитых зараженных она представляла какими-то абстрактными чудовищами, которых порой моделировала на работе. Но не могут существовать монстры размером со слона, а то и больше. Это все в книгах и играх только». «А сейчас решать что-то надо». Плюс ко всему ей и жемчужину дали. Вроде как огромная ценность в этом мире. Дар. Должен же проснуться какой-то дар. В магию Инга не верила, но и не верить написанному в брошюре тоже не было смысла. Пока что все подтверждалось. Может, ей повезет и проснется в ней какая-то полезная способность. «Не напрягайся ты так», – девушка вздрогнула. Горец продолжил, будто прочитал ее мысли. «Мы не бандиты и не изверги какие-нибудь. Нюхачу я тоже говорил, что он ничего не должен мне за спасение. Хотя именно с его подачи ты с нами. Мне кажется, что он так же думает». «Так вы...» Начала девушка, не зная, как дальше продолжить. А ответил уже Нюхач, тоже глянув на Ингу через зеркало. «Он меня спас. Попал я в переплет. Недавно». Договаривать он не стал, но девушка поняла, что с нюхачом произошло что-то очень плохое. «Вопросы?» «Много, но я не знаю, с чего начать. В принципе, я поняла, что вокруг сущий ад, и что я как женщина здесь больше товар, чем человек. Хочется все же быть полезной, а не...» Она глубоко вздохнула и посмотрела в окно. Мимо проносились деревья, но она будто не видела их. «Все будет нормально». — сказал Горец. — Нюхач, ищи съезд какой-нибудь. Встанем, передохнем. Уже достаточно отъехали. Нюхач только кивнул, а Инга снова посмотрела на мужчину, спросила. — Научите стрелять. Горец не выдержал и расхохотался. Даже Нюхач хохотнул, но тут же осекся, как и Горец. Правда, было уже поздно. Инга вжалась в сиденье, вперев взгляд в резко заткнувшегося горца. У нее даже дыхание перехватило от страха. «Твою ж мать! На, неудачно вышло. как Как-то даже оправдываясь, сказал Нюхач и стал останавливать машину. Когда джип остановился, горец сразу же вышел наружу. Нюхач повернулся к Инге. Та все еще была бледна от страха. «О, он! О, у него!» «Да, а скал у него тот еще. Но он абсолютно нормальный человек, такой же иммунный, как я или ты. Ну как, ну для этого мир нормальный». Сам же про себя спросил. «Правда ведь он нормальный?» И продолжил. «Есть квазы. В брошюре о них тоже написано. Так вот, горец. Ну, в общем, ему очень повезло почти полностью сохранить человеческую внешность». Глаза и зубы только изменились. Я первый раз, когда увидел, сам чуть кирпичей в штаны не накидал, но привык уже. А еще он одиночка. Ему с людьми нечасто дело иметь приходится, так что не удивляйся. Закидоны тут у всех есть, и у тебя будут. Попей и пойдем воздухом подышим. Ну, типа мальчики налево, а девочки направо. Нюхач выбрался из машины и подошел к горцу. Инга не слышала, о чем они говорят. Нюхач махнул рукой, мол, нормально все, а Горец вроде улыбнулся даже. И Инга решилась выйти. Горец при ее появлении чуть напрягся. «Извини», – тихо сказала она. «Уж очень э, впечатлила». Горец дернул уголком губ. «Ничего, рано или поздно все равно бы увидела. Пусть лучше сейчас». — ответил он. Потом сказал Нюхач. «Если в туалет кто хочет, так давайте резво и едем. Место еще найти, встать надо». Горец и Нюхач ушли через дорогу, а Инга некоторое время помялась, но потом плюнула на смущение и обошла машину. Минуты через три они уже были в пути. «А вы уже долго здесь?» — спросила Инга. Ей нужно было хоть что-то знать о своих спасителях, чтобы четко понимать, как себя вести с ними дальше. Сидеть тихой мышкой не очень-то хотелось. Первым ответил Нюхач. «Больше двух лет уже, можно сказать, старик. Особо долго тут мало кто живет. Из мужчин имею в виду. Кто поумнее и осторожнее, тот и выживает». «Настолько все плохо?» «Да нет, в принципе жить и тут можно». Но нужно быть всегда на настороже. Ну и да, стрелять тоже уметь надо. А ты, Горец? Он ответил не сразу. Сначала глянул на нее через зеркало. Девушка снова внутренне поежилась. Не считал точно. Года два с половиной, ну плюс-минус. Он ненадолго задумался, будто решая, говорить дальше или нет. Просто у меня ситуация сложилась, ну, несколько иначе. Нюхач на эти слова только усмехнулся. «Горец у нас феномен. Я серьезно. Потом поймешь, о чем я. И, кстати, поздравляю, ты теперь бессмертна». Бум! И Инга в ступоре. Нюхач улыбнулся ее выражению лица, бросил веселый взгляд на горца, вспомнив и его вид, и продолжил. «Зараза, что тут везде и во всем, попадая в наш организм, уничтожает всю другую заразу, не терпит конкуренции. Ты не заболеешь, ты не состаришься, раны заживать будут очень быстро, но плата – живчик, мы без него в твари превратимся, и ты тоже не смотри так. Убить нас, конечно, можно, пристрелить там». или если на сильную тварь нарваться. Но в остальном нам ничего не грозит. Если сама научишься наживчик себе с параны добывать, то и зависеть от кого-то намного меньше станешь. Останется только научиться отбиваться от голодных мужиков. Весело закончил он. Но Инге весело не было, хотя манера подачи и улыбнула. «И что, совсем никак без этого живчика?» «Никак!» — при этом он посмотрел странно на горца. «Но его можно и вкусным сделать. Это сейчас у меня он такой. По-быстрому делал, лишь бы было. А так есть умельцы, очень вкусный готовят. Да и я тоже умею». «А сами вы чем занимаетесь?» Нюхач глубоко вдохнул, и лицо его на секунду стало очень печальным. «Я раньше за тварями охотился». Как таковых профессий тут нет. Все подчинено выживанию. Кто-то таскает ништяки из кластеров, кто-то зараженных убивает. Другие, стронги, с внешниками воюют. Те, кто в штабах постоянно обитают, обслуживают тех, кто по кластерам бродят. Вот примерно как-то так, но ну, если очень упрощенно. «Обслуживают?» – протянула девушка. «Да не грузись ты так!» — сказал Горец. — В бордель тебя насильно никто не сдаст. Нюхач согласно кивнул. — А ты сама-то чем занималась? три Д Три-де-художник я, — грустно сказала девушка. — Готовлю еще неплохо. — Ну вот, уже что-то. Найдешь ты себе применение, не волнуйся. Да и мы в обиду не дадим тебя, — сказал уже Нюхач. Горец же больше молчал, но если говорил... то будто резал. Но никак Инга не могла о нем сформировать четкое впечатление. А вскоре лес стал отступать от дороги, и люди снова выехали на поле. Кластер был все тот же. По правой стороне вдалеке виднелись домики, видимо деревушка, и разговор сам собой стих. «Заедем?» – спросил горец. Нюхач некоторое время думал. «В принципе, можно». «Вроде как покинуто выглядит. Может, и нет никого. Нам сейчас живых и неживых не нужно». Впереди уже был виден поворот к поселку. Нюхач снизил скорость и свернул, а к домам подъезжали уже совсем медленно. Нюхач был напряжен, а Горец, наоборот, выглядел расслабленно. «Остановись-ка, схожу проведаю. Вы тут будьте. Из машины не выходите». Джип остановился метрах в тридцати от первых домов. Всего в этом поселке было на вид штук 20 домов. Дворы были по обе стороны от единственной улицы. Типичная, в общем-то, придорожная деревенька. Сами дома старыми не выглядели. У одного из них и трактор стоял, а чуть дальше – пошарпанная буханка. Горец подхватил свой сверток и вышел из машины. Автомат не брал. Скорым шагом он направился по центру дороги вглубь поселка, пока все было тихо. Даром Нюхач тоже не ощущал никого, по крайней мере, в доступном ему радиусе. — А почему он автомат не взял? — шепотом спросила Инга. — Без надобности ему. Он и с мечами своими отлично справляется. Горец уже достиг центра поселка. Застыв на месте, он с минуту простоял, поворачивая голову в разные стороны. Потом он повернулся к машине и махнул рукой. Нюхач переключил передачу и медленно подъехал к парню. Через открытое окно спросил. «Заселяемся?» Горец усмехнулся и ответил, сев в машину. «Да, тихо тут, да давний осколок». Приметили аккуратный дом с воротами во двор. От удара горца прочная на вид калитка в глухом заборе разлетелась на части. Инга очень подивилась силе горца. А внутри вообще-то было чисто и пусто. За домом был подзаросший уже небольшой огород. Слева к забору пристроился сарай и банька, судя по трубе из крыши. Сам дом оказался не заперт. Горец вошел первым, а Нюхач в это время с автоматом контролировал двор. Девушка вновь почувствовала себя ненужной. «Все чисто!» – раздался голос горца, и спустя пару минут Нюхач загнал во двор машину. С воротами пришлось немного повозиться, они вросли в землю. Внутри дома было пыльно, большие сени, большая каменная печь в центре дома, и две двери по обе стороны от нее вели, видимо, в другие комнаты. В сенях стоял большой стол, пара лавок возле него. У одной из стен был старенький диван и тут же вплотную такой же старый сервант с разномастной посудой. У стены напротив было что-то вроде кухоньки. Сколоченный из досок узкий и длинный стол. На нем газовая плитка. Над столом была полка с обычными уже тарелками и чашками. В углу умывальник с раковиной. Нюхач проверил баллоны плитку. «Живем! Не придется давиться холодным тушником. — Погреб еще проверить надо. По-любому там всякие варенья-соленья, — сказал Горец. — Я пока еду достану. Хотя нет, Инга, достань из моего рюкзака тушенки с макаронами, а я схожу воды наберу. Минут через тридцать люди трескали приготовленные Ингой макароны по-флотски. В погребе нашлось много вкусняшек. Была и картошка, но решили время на чистку не тратить. Может быть, потом сообразят жареху. На столе стояли трехлитровые банки с огурцами, помидорами и какими-то еще хрустящими овощами, название которых Инга и не знала. Нюхач назвал их патисонами Было компот из яблок и даже литровая бутыль с мутным как кисляк самогоном. Нюхач даже взглядом просветлел и сказал, что замешает вкуснейший живчик для них. Еле молча, только ложки постукивали по тарелкам, смели всю немаленькую кастрюлю. Больше всех съел горец. Когда под удивленный взгляд Инги горец накладывал себе уже третью с горкой тарелку, Нюхач пояснил, что ему требуется больше еды для восстановления сил. А потом горец разлил всем из котелка чай, который сам и заварил. «Вот!» – протянул довольный и сытый Нюхач. «А если бы макароны ты, и горец, готовил, то было бы не так вкусно!» На это он усмехнулся и с набитым ртом тоже сказал. — А я что, я ничего? Все заулыбались. — Обалдеть, какой вкусный чай! — медленно проговорила девушка. — И откуда такой? Я ищу та чаевница. — Лучше тебе не знать, но беру там регулярно. Снова усмехнулся горец и обратился уже ко всем. — Ну что, тут ночуем или дальше едем? Нюхач задумался, а Инга вроде как и не решала ничего. Куда они, туда и она. «Я предлагаю до завтра тут остановиться. От города мы далеко отъехали, да и твари еще сутки минимум там пировать будут», произнес Горец. «Но не знаю. До темноты несколько часов. Можно еще километров двадцать сделать. Выехали бы из пекла уже наконец, а там и места знакомые». «И что, в ночь искать ночлег? Да все равно некуда спешить. Какой смысл дергаться? Отдохнете нормально. Баню бы затопить, но на дым твари со всей округи сбегутся. А пугалом я быть не хочу. Можно просто воды нагреть». И тут мужчины посмотрели на Ингу. Та от неожиданности даже не нашлась сразу, что и ответить. Вроде как этот вопрос не в ее компетенции. Она поочередно посмотрела на людей и неуверенно сказала. — Я бы отдохнула до завтра. Слишком много свалилось на меня. И помыться бы, да. Нюхач пожал плечами. Ну, — "Но раз большинство за отдых и помывку, то я и спорить не буду. В душе он и сам был не против нормального отдыха. Пока согрели на плитке воды в ведрах, пока помылись, прошло пару часов. Мылись по очереди, сначала девушка, потом нюхач, и последним пошел горец. Инга после помывки стала выглядеть даже повеселее и занялась все-таки приготовлением картошки. Из погреба нюхач достал еще лук с морковью и чесноком. Так что Инга сейчас колдовала над продуктами, а Нюхач с горцем вышли на улицу и предавались ничего не деланию, сидя на скамейке. Обещанный живчик Нюхач все же сделал. Получилось аж на две полторашки, одной из которых он и вручил Инге. Она сначала недоверчиво понюхала получившийся коктейль, а попробовав, изумилась. Живчик получился очень вкусным. Спирта практически не ощущалось – Напоминала слабоалкогольный фруктовый напиток. — Я же говорил, понравится, — сказал после пробы нюхач. Горец пробовать не стал, налил себе чай. — А ты как же? — спросила тогда Инга. Горец с нюхачом переглянулись. — Позже. Не люблю я эту бурду пить часто, какой бы она вкусной ни была. Он мельком глянул на нюхача, а тот коротко кивнул. Инга вроде бы не заметила их пантомимы, занятая своими мыслями. — На улицу выйду, — произнес парень. Нюхач и Инга посмотрели ему вслед. Девушка спросила. — А почему Горец ушел? Нюхач снова посмотрел на дверь, куда вышел Горец, и задумчиво произнес. — Да он не очень общительный, привык быть один, говорил же. Вот и тяжеловато ему еще контакты налаживать. — «Плюс ты девушка и весьма не дурна собой. Я-то мужик, со мной ему проще общаться. И то он поначалу довольно немногословен был». Инга кивнула. В принципе, она поняла, как нужно вести себя с горцем. Был у нее опыт общения с такими оторванными от общества людьми. Но те компьютерные гики с горцем, конечно, ни в какое сравнение не шли. Сюрпризов он, наверное, преподнесет еще немало. «Поняла. Спасибо». Инга огляделась. «Приготовлю пока что-нибудь нормальное». Нюхач усмехнулся и тоже вышел. Остаток дня прошел спокойно. Темнеть начало довольно быстро. Ужинали супом, закрыв ставни и при свечах. Мужчины похвалили Ингу за вкусную еду. Та немного зарделась даже». «Вот расскажу кому, что в пекле супы ел, да чьи гонял в доме посреди поля, не боясь зараженных». «Не поверят ведь», — весело проговорил Нюхач после обильного ужина. «Так и расслабиться недолго». «Пользуйся моментом», — усмехнулся Горец. Потом беседа свернула на какие-то веселые случаи из жизни. Рассказывал в основном Нюхач. Некоторые вещи ни Инга, ни Горец не понимали, и Рейдеру приходилось объяснять. Тут же и Ингу покрестили. Она, как и мужчины, решила сменить имя, хотя по обычаям Стикса женщины могут оставлять свое. Теперь она стала Сойкой, потому что фамилия была Сойкина. Мудрить не стали. Инга тоже рассказала о себе. Оказалось, что кластер, откуда Рейдеры ее похитили, был частью пригорода Москвы. Там она жила и работала. В жизни старалась всего добиться сама, несмотря на слова немногих подруг о том, что мужики для того и существуют, чтобы обеспечивать их, женщин. После учебы, о которой тоже рассказала несколько смешных историй, она, как и все молодые финансисты, не смогла найти работу. Без опыта никуда не брали. С год она проработала менеджером-консультантом в каком-то брендовом магазине одежды – и даже относительно неплохо зарабатывала по меркам пригорода. Во всяком случае, ей одной хватало и на жилье, и на все остальное. Длилось все это, пока ее не захватили игры, вернее их разработка. Инга и так была личностью творческой, и нет-нет да и брала заказы на дизайн страничек в интернете, либо отрисовку простеньких иллюстраций, тоже приработок. А тут она окунулась в мир игрового 3D-моделирования. Ее упорство помогло довольно быстро освоить необходимый софт, и еще через год она полностью перешла на фриланс. Еще через пару лет ее уже стали узнавать в сфере разработки игр и начали приглашать на дорогие объекты. Заработок существенно вырос. Еще через год она купила себе пусть и однокомнатную, но в престижном районе квартиру. Чуть позже купила и машину, пусть и не новый, но ренглер. А вот с личной жизнью не ладилась, да и девушка не стремилась, отдавая себя всю любимой работе. А сейчас она вот здесь. На этой волне коснулись и горца. — Ты чего нос повесил? — спросил Нюхач. — Разве? Я вас слушаю. Мне-то чего рассказывать? — усмехнулся он. «У меня с момента провала сюда чернуха сплошная. Настроение только всем портить, ты же сам видел. А из прошлой жизни уже и памяти совсем мало». Градус беседы сразу снизился. Инга даже положила ладонь на руку горца. Тот чуть вздрогнул. «Какой же он горячий!» Подумала девушка, но руку убирать не стала. Кожа оказалась вполне человеческой и мягкой, хотя она ожидала иного. Это, наверное, из-за его оскала и глаз. А до этого она даже уговорила его показать зубы, немало этим смутив его. Анюхач наоборот, веселился, приговаривая, мол, что стесняешься? Пускай привыкают все вокруг». Когда горец все-таки обнажил свои зубы, девушка немного взбледнула лицом, Анюхач перестал смеяться. Но что порадовало, страха в эмоциях обоих уже не было. «Ну, хватит уже любоваться! Рожа затекла!» — буркнул Горец спустя полминуты. А Нюхач и Инга засмеялись. Горец чуть позже тоже заулыбался, уже не скрывая свои, наверное, все-таки 64 зуба. Нет, менее жутким и сюрреалистичным его лицо выглядеть не перестало, но девушка уже почти не боялась. Разговор на этом сам собой стих, и воцарилась тишина. Молчание прервал сам Горец и сказал первое, что пришло в голову. «Идем-ка, такого неба ты точно не видела!» Горец встал. «Воду поставлю пока. Чая много у тебя осталось? Больно вкусный?» спросил Нюхач. Горец усмехнулся и ответил. «На пяток таких посиделок еще хватит!» «Живем!» протянул Нюхач. Инга подхватила свою чашку с уже остывшим чаем и пошла за горцем. Она явно была заинтригована. Анюхач только усмехнулся им вслед. «Ого! А это... А где...» Девушку настолько захватила открывшаяся картина неба, что она сразу позабыла о возникшем страхе, когда они вышли в темноту улицы. Тишина стояла невероятная и буквально оглушала. Темнота, хоть глаз кали, руку вытяни, и не видно уже. А на небе, там творилось нечто невероятное. Сполохи зеленоватого свечения постоянно исчезали и появлялись вновь. Некоторые звезды двигались, каждая в своем направлении. Статичным небо не выглядело. И эта картина завораживала так, что было не оторвать глаз. «Луны сейчас нет, она тут тоже другая». «Я, когда первый раз небо увидел, залип настолько, что оторвался, когда светать уже начало». Послышался голос горца из темноты. А Сойка, казалось, и не слышит его, настолько ее увлек вид ночного неба. И, наверное, только сейчас, именно в этот момент, она полностью осознала, что оказалась в другом мире. Даже слезы навернулись сами собой. «Идем, прохладно тут». вырвал ее из созерцания горец, взял ее за руку и завел в дом. «А долго вы? Ну как, налюбовались? Вода он уже вон вскипела по второму разу. Сижу, жду вас. Заваривай давай свой напиток богов. Потом облегчиться и отбой», — шутливо заворчал Нюхач. С «облегчиться» вышла заминка. Сойка наотрез отказалась выходить в темень от дна. И никакие доводы о том, что в пределах всего поселка нет ни одного даже самого дохлого зараженного, не действовали. Поэтому решили освежаться все вместе. Не в одном месте, конечно, просто одновременно. В гробовой тишине звук журчащей жидкости вызвал невольные смешки. Ладно, хоть лиц не было видно. Покраснели, наверное, все. А одному нюхачу было параллельно. Он, казалось, свой прикол во всем найти может. Сойку уложили в дальней комнате. Нюхач устроился в соседней, а Горец улегся в синях на потрепанном диване. Сон не шел, хотя обычно он засыпал очень быстро. Странные ощущения преследовали его весь вечер. Нет, он вроде бы и понимал, что все это из-за появления в их компании девушки. Он тоже не маленький давно, с девушками еще в том мире у него складывалось неплохо. Но вот больше двух лет, проведенных среди смертельной опасности, среди таких монстров, что у нормального человека от их вида сердце остановится, исковеркали психику горца. Он почти забыл, как это «быть человеком». Ему было временами тяжеловато с Нюхачом-то общаться, а с появлением Инги Сойки стало еще тяжелее. Но при этом ему начинало нравиться это общение с людьми. Он потихоньку оттаивал и уже почти не злился неизвестно на кого из-за присутствия девушки. А еще ему хотелось. Хотелось жестко. Но опять же, он не урод какой-то. Сдерживал себя. Он подумал, что в стабе оторвется на всю катушку. Нюхач говорил, что и на квазов есть свои любительницы. Конечно, а бы кого не хотелось бы. Мысли начали уходить уже совсем не в ту степь. Горец бесшумно встал с дивана и, как был, босиком и в штанах, вышел на улицу. Вдохнув свежий ночной воздух, парень привычно прокачал обстановку вокруг. Тварей близко не было. Где-то на краю восприятия мелькнули несколько эмоциональных точек, истощающих голод, и пропали. Нюхач похрапывал во сне. А вот Сойка не спит. Горец ощутил ее липкий страх, и что она сейчас сидит на его диване и дрожит, завернувшись в покрывало. «Ну вот», — подумал он, — «грелкой сейчас работать придется, лишь бы приставать не начала. Точно не выдержит ведь». «Начнет приставать, выпроводит ее», — решил он. И нет, Горец не был против, но почему-то именно сейчас не хотел близости. Не хотел не физически, а эмоционально. «Хотя с чего бы ей приставать? Вроде нормальная девушка». В конце концов он запутался в своих мыслях, чего с ним никогда не было, и, плюнув на все, вернулся в дом, специально скрипнув дверью. «Горец!» – испуганно прошептала Сойка. Он уселся рядом на диван. «Страшно!» – полуутвердительно спросил он, увидев, что девушка кивнула в ответ. Темнота для него большой проблемой не была. Хотя, конечно, до развитых высших в этом плане ему было очень далеко. «Не могу уснуть. Как глаза закрываю, так всякое казаться начинает. От каждого скрипа дергаюсь». Голос ее подрагивал. «А можно я тут с тобой побуду?» «Ложись, спи», — сказал Горец. Девушка завозилась, устраиваясь на диване. «Ты только не уходи!» Девушка начала искать его руку. Ладонь ее была мягкой и теплой. Горец с усилием отогнал непрошенные мысли. Так он и сидел, не двигаясь, держа Сойку за руку, пока она не уснула. И теперь решал, как ему быть. Спать-то тоже хотелось. Уйдет, если, так она снова проснется. Руку сжимает при каждом его движении, не отпуская. Улечься рядом. А другого варианта и нет, собственно. А еще... — подумал он. — Нужно ей завтра одежду найти нормальную. В пути им наверняка еще города попадутся. Шортики и футболка хоть и очень хорошо на ней смотрятся, но не для этого мира. Горец аккуратно примостился на краю дивана. Сойка при ее миниатюрном размере умудрилась занять почти все место. А он хоть и не был очень крупным, но места не хватало. Улегся он на покрывало, чтоб оно разделяло их. И, конечно, чуть позже им обоим стало неудобно. Девушка завозилась и приняла более компактное положение, а Горец смог таки лечь более-менее нормально. Повернувшись на бок спиной к девушке, он, как и всегда, начал проваливаться в сон. Через какое-то время Горец проснулся от того, что ощутил на себе сначала руку, а спустя пару секунд ногу, А потом девушка и вовсе плотно прижалась к нему, вывернувшись из-под покрывала. Горец аж напрягся весь, но ничего дальше не последовало. «И хорошо», — подумал он, пытаясь расслабиться. Видимо, раскрывшись от того, что он лежит на покрывале, Сойка банально замерзла, все же было прохладно, а горец горячий, что твоя топка. Давно забытое ощущение тепла и мягкости женского тела под боком еще некоторое время не давали ему уснуть, но все же сон победил.